Глава восьмая. Скальные гоблины, искрящиеся белки, ветреные воробьи, мертвые змеи, цветочные фейри. Никакой связи между монстрами нет. Единственное, что они все принадлежат к одной стихии. Камень, молния, воздух, смерть, жизнь. Еще земля и огонь. А вот к какой стихии относились орки, я понятия не имел. Можно сказать, что они объединяют в себе все стихии, так же, как человек и любая другая разумная раса. Если в этом подземелье и есть скрытый босс, то он определенно должен быть очень сильным магом, способным управляться со всеми представленными здесь стихиями. Не так много монстров могли похвастаться подобным. Если рассуждать логически, то для этого подземелья всего два подходящих варианта. Первый это стихийный элементаль, Можно сказать, что ожившая магическая энергия, которая приняла форму и обрела какой-нибудь разум, может атаковать любой стихией, невосприимчив к физическому урону, имеет слабость к магическим атакам, поэтому давить такого монстра необходимо чистой магической энергии без придания ей какой-либо формы. А вторым вариантом был оркский колдун, вероятнее всего уже мертвый, так что можно его называть умертвием. Тоже невероятная магическая сила, а вот против физических атак у мертвия бессильна. Если там действительно один из этих монстров, то можно считать пропавшую группу уже погибшей. Против подобных противников студенты Академии не продержатся и пяти минут. Пусть они и будут выпускниками, но пока слишком рано об этом говорить, сперва нужно оказаться рядом с ключом и понять, был ли отряд там вообще. Сверившись с представленной картой, слегка подкорректировал движение Титы. Сейчас она уже была рядом с владениями ветреных воробьев. Оттуда добираться до зоны с ключом слишком долго, благо что Змейка вполне нормально воспринимала мои указания и выполняла все без колебаний. Зону с ядовитыми жабами мы практически не заметили. Танки работали выше всяких похвал, а остальные закидывали пресноводных огненными шарами – Вот они и выглядели очень мокрыми и скользкими, но вспыхивали как бумага. Я стал сильнее, соответственно, и мое духовное хранилище стало больше и повысило свою пропускную способность. Теперь никаких проблем с поглощением душ не было. Конечно, мне еще далеко до той же королевы насекомых. Там такой пылесос, что может и твою душу при сильном желании высосать. Таким пылесосом я смогу стать, когда поднимусь на вершину силы. Смысла мне развиваться как одаренному никакого нет, а вот в качестве пробужденного – самое оно. Пока мы разбирались с лягушками, Тита уже была в зоне орков. Как ни странно, змейка даже ни разу не потребовала воплотить ее, и я все не мог понять, для чего она так долго сдерживается. Что такого искала в этом подземелье Тита? Боря был где-то в районе скальных гоблинов, но это понятно. Если гоблины скальные, значит, живут они в соответствующей местности. Как раз там и должны быть интересующие хомяка материалы. Пока он также не просил энергии на воплощение. Лягушки жили в болотистой местности, которая плавно перешла в джунгли, где помимо пятируких обезьян на нас напали машкара, комары, пауки и прочая мелкая живность, что имеется в подобных местах. От этого гнуса отлично помогал доспех духа, но все равно мешали они очень сильно. Здесь же начались первые проблемы. Одного бойца из отряда графини ранили. Обезьяны устроили на нас засаду, подготовив довольно грамотную ловушку наподобие волчьей ямы, только бесколев и совсем неглубокую, взрослому человеку по колено, но этого вполне хватило, чтобы парень подвернул себе ногу и сейчас еле передвигался. «Бросить мы его не могли, в одиночку он по-любому погибнет, поэтому пришлось нести парня на себе, чтобы не тормозить весь отряд. Эту ношу на себя взяли наши танки. В отряде графини также был крепыш под стать нашему камню. Услуги танков сейчас были не нужны, обезьяна не тот противник, который может нас реально напугать». Ближе к концу зоны огненных обезьян Боря попросил энергии на воплощение. Понятия не имею, что он там нашел, но это точно было не серебро. Хомяк получил четкие указания на этот счет и не стал бы просить энергию из-за такой ерунды. Открыл канал и удивился, как мало хомяк взял. Похоже, драться он ни с кем точно не собирался, да и проход решил сделать совсем маленький. Почувствовал драгоценные камни? Просто не бывает таких маленьких жил. Даже адамантиевые встречаются куда больше. А вот Тита даже не думала останавливаться. По моим ощущениям, она уже давно находилась в зоне ключа, и ничего. Никакого скрытого босса, никакого потерянного отряда. «Смысла идти к ключу нет. Там никого нет», — сказал я, когда мы вышли из джунглей. «Есть маршруты, чтобы перейти из этой зоны в какой-нибудь еще, кроме зоны ключа». «Откуда такая уверенность?» «Или мы что-то не знаем про ваши способности, умник?» Первый спросила Жанна. И, судя по виду остальных, они хотели задать тот же вопрос. «У каждого из нас есть свои секреты, графиня. Не зря же мы попали в корпус последней стражи. Своих секретов я раскрывать не собираюсь. Просто не хочу зря тратить время на пустые поиски. В зоне ключа нет ни потерявшегося отряда, ни скрытого босса. Этот вариант отпадает. Можете мне верить?» «Можете нет?» – пожал я плечами. «Мы полностью доверяем умнику. Он уже не раз доказывал, что знает о подземельях больше нашего. Да и его методы нас еще ни разу не подводили. Поэтому я за то, чтобы построить новый маршрут для поисков», – вступился за меня сержант, и его поддержали наши ребята. «А вот я, к сожалению, совершенно не знаю умника». Эти слова графиня произнесла с каким-то очень странным посылом. И даже удостоила меня взгляда. Совершенно обычного, без презрения и чего-нибудь подобного. Но раз так говорит его командир, которому у меня нет причин не доверять, то я соглашусь. Сэм Джиху, вы не против изменения маршрута? Проводник даже не обратил внимания на наш разговор, да и на вопрос Жанны тоже. Он стоял... И смотрел в одну точку. Куда-то влево от того места, где пролегала дорога в зону ключа. Он словно прислушивался к чему-то, а затем попробовал воздух на вкус. Именно так. Взял и попробовал воздух на вкус. И только после этого обратил на нас внимание. «Поддерживаю решение сменить маршрут. Двигаемся в сторону зоны Фейри». Не могу сказать точно, но что-то в той стороне меня смущает. Произошли какие-то изменения, которые я не могу понять. Нужно оказаться на месте, чтобы разобраться в этом. А наш проводник совсем не прост. Видимо, во время пробуждения он получил какой-то дар, связанный конкретно с этим подземельем. Что-нибудь типа единения с подземельем. В прошлом мире встречались такие люди. Во время пробуждения они словно сливались с подземельем, начинали чувствовать его словно живой организм, ощущали любые изменения, и когда такие подземелья закрывали, эти люди умирали. Не повезло мужику, конечно, но благо, что подобный дар он получил в постоянном подземелье. По карте зона фейри находилась совсем рядом с зоной каменных гоблинов. Естественно, я поддержал эту идею. Необходимо было глянуть, что там нашел Боря, да и Тита, судя по всему, направилась куда-то в ту же сторону. С орками мы даже не встретились, а вот мелкие сволочи Фейри доставили хлопот больше, чем лягушки и обезьяны вместе взятые. Эти крошечные крылатые создания летали просто с умопомрачительной скоростью, могли управлять растениями, не прочь были вступить в рукопашную. Отвратительное чувство, когда тебе в ухо пытаются запихнуть огромный шип с непонятного растения. Доспех дух исправлялся, но все равно мерзкое ощущение. У нас только Мал мог сравняться с мелочью в скорости. Вот он и носился между нами, вылавливая этих истребителей. В команде графиней никого столь же быстрого не было, и им приходилось просто терпеть. Труднее всего здесь пришлось танком, несшим раненого, Они тупо не могли отмахнуться от феерии, как это делали все остальные, ну а наш проводник даже не обращал на малявок внимания. Складывалось такое впечатление, что они его даже не видят, что отлично ложилось на мою теорию об особенности дара Сэм-Джиху. Если он получил единение с подземельем, то монстры должны воспринимать его как часть окружающего пространства. Сейчас подумал и не смог вспомнить, чтобы на проводника нападали в других зонах хотя он и помогал нам уничтожать монстров. Примерно на середине зоны фейри резко пропала связь с Борей. Вот просто взяла и исчезла, словно ее кто-то отрубил. «Тита, включая форсаж, проверь, что произошло с Борей, куда делась его толстая задница?» «Мне не прилетела ответка, значит, хомяк был жив. Вот только я даже не мог предположить, что такого могло случиться», чтобы наша связь полностью исчезла. Исчез даже энергетический канал, к которым мы были связаны, а подобное случается только после смерти Вайма. Сым Джиху остановился на границе между зонами фейри и гоблинов, вновь начал прислушиваться и пробовать воздух на вкус. В это время с противоположной стороны в зону каменных гоблинов уже ворвалась Тита. Я не чувствую никаких следов наших курсантов. Их словно нет в подземелье. «Не понимаю, как такое вообще возможно?» Сказал сын Джиху через пару минут. За это время Тита смогла добраться до места, где оборвалась связь с Борей. И она была рада. Змейка реально чему-то радовалась. Радуется она всего трем вещам. Кофе, драгоценным камням и... Хорошей драке. Сомневаюсь, что каменные гоблины принялись выращивать кофе, да и добытчики драгоценных камней из них хреновые. выходят, что намечается нехилая заварушка. В таком случае, почему Змейка даже не думает клянчить энергию на воплощение? Вообще ничего не понимаю. Что же это за подземелье такое? Как только сюда попали, сразу появилось столько вопросов, и до сих пор нет ни одного ответа. «Мне даже самому стало очень интересно, какого чёрта здесь творится?» «Если что-то здесь есть, то оно точно находится на территории каменных гоблинов», — сказал я. И проводник со мной согласился. Он тоже чувствовал, что именно на той территории произошли изменения. Но какие конкретно, он не мог сказать. Нужно было смотреть. «Оставайся на месте, мы скоро подойдём, обратился я к Тите, которая продолжала радоваться. Здесь уже необходимо было быть более осторожными. Передвигаться предстояло по скалистой местности, и в любой момент на нас могли напасть гоблины. Они жили в пещерах, которые могли иметь выход наружу в самых неожиданных местах, поэтому ожидать нападения можно было откуда угодно. Теперь танки нам были нужны, а вот от скоростных бойцов здесь толку будет мало, слишком высокая вероятность просто сломать себе шею. Поэтому раненый перекочевал под крыло, ну, а вернее, на спину недовольного мало. Первая атака произошла, когда мы спускались по довольно крутому склону. Пара камней просто отлетела в сторону, открывая гоблинам дорогу. Высыпало особей сорок, с которыми мы справились довольно быстро. Впервые в этой жизни я задумался о том, брать эти души или не стоит, но все же решил взять их. Вот как заполню хранилище полностью, тогда и начну привередничать, а пока нечего выеживаться и нужно брать все, что попадается. Гоблины атаковали нас еще трижды, прежде чем мы оказались совсем рядом с местом, где находилась Тита, вот только проблема заключалась в том, что находилась она в одной из пещер гоблинов, вход в которую был довольно узким. Пролезть по этому ходу смогут далеко не все, да и тем, кто полезет, придется полностью снимать броню. Один только мал мог пробраться и в броне. «Не знаю, что там, но нам определенно нужно именно туда», указав на проход, произнес я. Сын Джиху какое-то время постоял возле крошечного лаза, прислушиваясь к чему-то, и подтвердил мои слова. «В потерявшемся отряде что, одни девчонки были? Нормальному мужику сроду в такую дырку не пробраться!» прикидывая свои габариты, сказал вепрь. «В отряде было семь курсанток», подтвердил слова вепря проводник. «Все девушки были миниатюрными и вполне могли пролезть в эту дыру. Только я совершенно не понимаю, для чего они это сделали. Если вообще все обстояло именно таким образом». «Пока не проверим, не узнаем», заговорил сержант, оглядывая всех собравшихся. Он определенно прикидывал, кто сможет пролезть в эту дыру. Я, конечно, не миниатюрная девушка, да и маленький меня назвать довольно сложно, но попасть в эту долбанную пещеру должен. Где-то там потерялся Боря, а еще ждала довольная Тита. Если снять всю броню, думаю, что смогу протиснуться, о чем я и сказал сержанту. «Без брони слишком опасно, мы не знаем, что ждет на той стороне», попыталась остановить меня Жанна. Показал ей пару трюков с исчезновением и появлением вещей, больше никаких возражений по поводу моей кандидатуры не было. Остальные все отказались снимать броню. Да и они были габаритнее меня. Не будь уве при живота, и он бы пролез, но не срослось. В итоге нашлось всего три подходящих человека. Я, Мал и Жанна. «Сержант выделил нам с Малом по белому духовному ядру и амулету связи. В случае опасности мы должны немедленно отступать». Но никакой опасности там точно не было. Да если бы и была, то Тита с ней уже давно бы разобралась. А змейка пребывала все в таком же отличном расположении духа и ждала, когда я присоединюсь к ней. «Первым полезу я. Мой доспех духа самый крепкий, и это не обсуждается». Эти слова были адресованы Жанне, которая явно хотела лезть первой. Все же она была лидером отряда и считала себя сильнее нас с Малом. Это она просто толком не видела, на что мы способны. Демониды, лягушки, обезьяны и фейри не смогли заставить нас показать все силы. Тот же Мал сейчас стал намного сильнее. Да и как я буду смотреть в глаза остальным, если пропущу вперед себя девушку? Пропущу, зная, что по ту сторону прохода может быть очень опасно. Поэтому, пока Жанна не начала припираться, я залез в нору. Броня уже была снята, и ничего мне не мешало, разве что камни больно впивались в живот и плечи. Но доспех духа не давал им навредить мне. Повесив перед собой светляка, я пополз вперед, протягивая себя буквально по нескольку сантиметров. В плечах было немного тесно, ну а в целом вполне нормально. Снаружи слышалась какая-то ругань. Наверное, графиня высказывает все, что обо мне думает. Если я от этого станет легче, то на здоровье. Проползти нужно метров пятьдесят, и делать это в столь узком пространстве было еще той задачкой. У меня ушло минут двадцать. Я оказался в небольшой пещере, из которой вело сразу два выхода. Тита сейчас находилась где-то слева, поэтому выбирать не пришлось. Я ускорился и бросился в ту сторону. Немного времени, пока Мал с Жанной не доползли, у меня было. Боря, скотина! Вот какого хера ты туда попёрся? спросил я пустоту, когда после очередного поворота увидел арку ещё одного портала. Порой бывает и так, что подземелье может открыться внутри другого подземелья. Теперь сразу понятно, куда пропали отряд студентов и куда исчез Боря. Да и связи с ним я не чувствую, потому что сейчас Хомяк находится в другом мире, а Тита такая радостная, потому что за этим порталом нас ожидает нечто паршивое. Вот теперь я даю процентов 90 на то, что все из отряда потеряшек мертвы. Обычно в таких двойных подземельях на втором уровне монстры намного сильнее, чем на первом. Вполне возможно, что за этим порталом нас ожидает встреча с одними элитниками. Да и босс там по-любому умеется. В общем, жопа жопная. Все, как любят ваймы. И в эту задницу необходимо мне лезть одному. Жанна и Мал будут только мешаться. Использовал очередную заготовку и вызвал дух и сокрытие. Отвалил ему сотню душ каменных гоблинов, чтобы выложился по полной. И арку второго портала никто не смог обнаружить. «Ну что?» «Готово отправиться навстречу приключениям?» – спросил я у Титы, натягивая броню, напитывая силой чекан и кинжал, подаренный Хайдаром, и усиливаясь по максимуму. Сомневаюсь, что сразу же после перехода предстоит вступить в бой, но предосторожность лишней не будет. Сразу же расширил энергетический канал для Титы, и мы одновременно вошли в портал.